Глава 18. Облачившись в свободную тунику и облегающие брюки, которые обнаружила в шкафу среди кучи модной и дорогой одежды, устроилась на кровати, выпрямила спину, ноги скрестила перед собой, руки положила на колени, ладонями вверх, соединив большой и безымянный пальцы. Самое сложное было отрешиться от посторонних мыслей. Насыщенные событиями дни атаковали мозг всевозможными мыслями о демонах и моем к ним отношении, о друзьях, нуждающихся в помощи, о новом облике и новых знакомых. Пока не вспомнила методику Грэйма, который учил на занятиях, не достигла того уровня спокойствия и умиротворения, которые помогают заглянуть в себя намного глубже, чем можно представить. Знания, что впихнули в меня, представлялись спутанным шаром из разноцветных нитей. Поначалу я не знала, как подступиться к такой громадине. Но, нащупав начало одной из нитей, потянув за нее, вдруг поняла, что каждая соответствует определенному виду информации. Желтая символизировала щиты различных уровней сложности. Зеленое ядоведение красные – боевые заклинания, фиолетовая – нечисть и ее разновидности, оранжевая – топономику, черная – некромантию, серое – проклятие, бордовая – технику боя на мечах, сапфировая – владение стрелковым и холодным оружием. Каждую из нити раскатала в клубочки и уложила по виртуальным полочкам подсознание. Управилась довольно быстро. Хотела уже возвращаться из странного состояния, определяемого мною как транс, но увидела неприметную черную дверцу прямо посередине того места, где находилась. И как я ее сразу не заметила? Ведомое любопытство приблизилось вплотную, если такое выражение применимо для мысленного пространства. Вблизи дверь смотрелась иначе. Сгустки тьмы шевелились, будто живые. Стоило дотронуться, как рука провалилась в В тот же миг что-то затянуло полностью, протащив через клубящуюся завесу. Я стояла на крохотном острове посредине маслянисто-черной бурлящей жидкости. Пространство вокруг практически не просматривалось. Лишь огненные столпы, вырывающиеся из глубины, На мгновение освещали пространство в радиусе двух-тре метров. Понадобилось время, чтобы совладать с паникой. Слишком уж все вокруг соответствовало моему представлению об Аде, с его огненной рекой и миллионами грешников, сгорающих в вечных муках. И только справилась с участившимся сердцебиением и дрожью в теле, как огибающая хрупкую опору река вдруг ожила. Я могла лишь смотреть, как всплывают то головы, руки, тела людей и существ. Все они тянулись ко мне. Гримасы боли и страдания на перепачканных лицах рождали бесконтрольное желание бежать отсюда без оглядки, но парализованная ужасом не могла пошевелиться. Неужели это все жертвы Арана, столько загубленных жизней? Но самое отвратительное то, что и после смерти они не обрели покоя. Почему? Стоило вспомнить про Аракнида, как странное место, вспыхнув одновременным выбросом двух огненных столбов, приблизило меня к точно такому же островку посреди реки. Стоящий на нем мужчина отдаленно напоминал того хищного красавца, которым Аран предстал в нашу последнюю встречу. Стиснутые губы, прикрытые глаза и периодически дергающиеся мышцы лица говорили о том, что он страдает. Но не осунувшиеся черты, ни кровоподтеки, ни изнеможденный вид не вызывали жалости. И даже его почерневшие до колен ноги не рождали ни единого отклика положительных эмоций. Будто почуяв меня, Аран открыл глаза. Ненавидящий, алый взгляд прожег насквозь. Что-то мстительное, столикой злорадного превосходства отразилось на лице, скривившемся в болезненной ухмылке. Но говорить Аран не спешил. «Как мне спасти друзей?» – опомнилась я. «Ведь вот он, Аракнит, единственный, кто знает, как использовать поглощенную силу. Кто может подсказать, научить? Вот только какую цену придется заплатить за знание?» Аран промолчал. Склонив голову на бок, следил за мной с предвкушающим азартом хищника, почуявшего хорошую добычу. «Чего ты хочешь?» Алые глаза полыхнули. а ракниц смотрел на меня так, будто я сама должна о чем-то догадаться. «Только о чем? Может, я что-то не то сделала или наоборот не сделала?» Додумать не успела. Какая-то сила потащила наверх. Самым сложным и энергозатратным оказалось преодоление темного барьера. Если бы что-то не тянуло с той стороны, я бы не справилась. Натель, ты что делаешь?» Ферд с силой тряс меня за плечи, заметив, что я открыла глаза, с облегчением выдохнул. «Как ты меня напугала! Что вообще это было?» Я, не отвечая, сменила позу вытянув затекшие ноги, потянулась. Не обращая внимания на парня, откинулась на кровать. Слабость была такой, будто кто-то опустошил весь резерв. «Нотель, что случилось?» – не отстал боевик. «Он навис надо мной, буравя стальным взглядом. Ответь же, или мне придется сообщить ректору». «Не надо», – просипела я. «Голос подвел. Да». И в горле пересохло. Мне нужно немного времени, чтобы понять. Я не знаю, что и думать. Не представляешь, как я переволновался. Как только я заговорила, ферта прорвала. Стучался к тебе, ждал. Почти сорок минут провел под дверью. Думал, что ушла куда-нибудь. Но твоя соседка заверила, что ты никуда не уходила. Мне пришлось вскрыть дверь. А тут ты, бледная. Застыла, как истукан. Пульс не прощупывается, ни на что не реагируешь. тыршатыян мне башку оторвет. Если ты, если с тобой, что это было? Неужели не знаешь, что эксперименты с гранью, без специальной подготовки, нельзя проводить в одиночку? Ты могла погибнуть. Если бы потерялась, никакой некромант не вернул. Почему? «Разве душа не уходит в серую долину?» «Хочешь сказать, что ты была именно там?» «Нет», – догадался Ферт, видимо, по моему ошарашенному виду. «То-то и оно. Это когда тело умирает, сознание переносится в долину. А когда некроманг сознательно ступает за грань, вариантов может быть бесконечно множество. А почему мне об этом ничего не известно?» Об этом рассказывают на втором курсе, когда некроманты уже научились работать с неживой материей. И то только для того, чтобы не лезли куда не следует. Личное пространство за гранью могут позволить себе только очень сильные марки. «Как это?» Натель сама по сути», принялся объяснять Ферт. «Слабый некромант черпает силу через ритуалы и жертвоприношения». Энергия жертвы расходуется на то, чтобы достичь результата. Сильный Марк добьется такого же эффекта только за счет собственных способностей. Жертва и прочие манипуляции необходимы скорее для подстраховки. Мерами предосторожности не пренебрегает ни один уважающий себя некромант. Когда же ритуал проведен, потенциал жертвы остается невостребованным. Вот тогда Тамарка -то концентрирует его в определенном месте. Со временем оно становится дополнительным источником силы. «Но я же не могла создать такое сама», — схлипнув, посмотрела на парня. «Там столько душ томится, столько, и я встретила Тамарана». «Это его источник», — оторопел бывший некромант. «Но как?» Ты ни за что бы не попала за чужую грань, если только...» От потрясшей догадки Ферд побледнел. Какое-то время с ужасом разглядывал меня. «Алена», — позабыв о всякой конспирации, сказал он, «Это ты убила ракнида «Угу», — кивнула я, и выпила его так же, как это делают они. «Не хочешь ли ты сказать?» «Не знаю, Ферд». Закрыла лицо руками, подавив очередной всхлип. Но их яд изменил меня и все еще меняет. Я не знаю, чем стану, когда процесс завершится. «Ну что ты?» — теплая ладонь участливо сжала плечо. «Может, все обойдется?» Я никогда не слышал и не думал, что такое возможно. Уникальный случай. Я убрала волосы и оголила шею чуть отодвинув ворот туники, показала кусок татуировки. Ничего не обойдется, а еще эти кошмары. Я каждую ночь вижу, как Аран убивает. Чувствую все, что при этом испытывает жертва. Ну, это... Ладно, Ферт, не парься. Отмахнулась, уже жалея, что доверила тайну. Но, с другой стороны, мне нужен кто-то, с кем могла бы обсудить проблему не рискуя раскрыть себя. Я вот о чем думаю. Аран ведь точно знает, чью силу выпил, и если все его жертвы попадают в то место, то Ник мог быть среди тех несчастных. Или Эви. Как думаешь, возможно вытащить из того пекла душу так же, как если бы она находилась в серой долине? Боевик на секунду завис. Нужно было видеть, как, стремительно меняясь, на лице отражались эмоции. От неверия и осознания до вспыхнувшей надежды и решимости бороться. «Алена!» — ферд порывисто прижал к себе, стиснув в объятиях так, что хрустнули косточки. «Ты, я, если все получится, до конца жизни благодарен буду». «Ну надо же!» Язвительный голос заставил нас отпрянуть друг от друга. А говорила просто друзья. В проходе стояла Ллойда. Позади маячили остальные девчонки. А тут такие страсти. Вы хотя бы дверь закрывали. А стучаться вас не учили? Огрызнулся бывший некромант. А мы и стучали. Но вы были так увлечены друг другом, что ничего не слышали. Виледа одарила понимающим красноречивым взглядом. Я молчала, в растерянности пожевывая нижнюю губу. Сколько они услышали из нашего разговора, что из него поняли и чем это грозит. «Нотель, мы договаривались встретиться вечером, помнишь?» Уточнила Ви. «Да, помню. А что, уже вечер?» Совершенно не заметила, как пролетело время. Если с Фертом мы общались не больше получаса, то получаса это в трансе пробыла так долго. Там время бежит быстрее, что ли? Если так, необходимо будет учесть этот момент, когда решу вернуться. От одного воспоминания о Черной реке с копошащимися там мертвецами меня передернуло. «Нотель, ты чего?» – обиделась Лойда. Задумавшись, я пропустила мимо ушей все, что она говорила. «Это традиция – устраивать вечеринку. Так со всеми познакомиться можно. Мы своих в обиду не даем. Тебе ничего не придется делать. Просто посидишь, поулыбаешься и все». Уговаривала она, видимо, приняв мой жест за нежелание идти на праздник.